Летописец объясняет нам и причину этого вздражания серебра. Внешние торговые обороты Руси все более стеснялись торжествовавшими кочевниками. Прямое указание на это находим в словах одного южного князя второй половины XII века. Знаменитый соперник Андрея Боголюбского Мстислав Изяславич Волынский в 1167 году старался подвинуть свою братью князей в поход на степных варваров. Он указывал на бедственное положение Руси. «Пожалейте», — говорил он, — «о русской земле, о своей отчине. Каждое лето поганые уводят христиан в свои вежи. А вот уже и пути у нас отнимают». И тут же перечислил черноморские пути и русской торговли, упомянув между ними и греческий. В продолжение XII века чуть не каждый год князья спускались из Киева, с вооруженными отрядами, чтобы встретить и проводить гречников, русских купцов, шедших в Царьград и другие греческие города или возвращающихся оттуда. Это вооруженное конвоирование русских торговых караванов было важной правительственной заботой князей. Очевидно, во второй половине XII столетия князья со своими дружинами уже становятся бессильны в борьбе со степным напором и стараются, по крайней мере, удержать в своих руках пролегавшие через степь речные пути русской внешней торговли. Вот ряд явлений, указывающих, какие неустройства скрывались в глубине русского общества под видимой блестящей поверхностью киевской жизни, и какие бедствия приходили на него со стороны. Теперь предстоит решить вопрос, куда девалось население, пустевшее киевской Руси? В какую сторону отливали низшие рабочие классы, уступавшие свое место в Поднепровье княжеским дворовым людям и мирным половцам?